Глава 9. Мать Анны со своими седыми сухими волосами всегда выглядела старой. На школьных, родительских вечерах Анне всегда было стыдно за мать, которая, словно маленькая старушка в туфлях с ортопедическими стельками, одиноко стояла в стороне. Другие молодые матери поддерживали друг с другом отношения и по очереди забирали детей из школы. Барбара же каждый день стояла одна у школьных ворот, чтобы самой забрать Анну из школы. «Куда я делаю эту коробку? У меня же были специи». «Ах, вот они», — сказала она, осматривая, оклеенные обоями кухонные шкафы в поисках контейнера с приправами и специями. Другие матери были полны энергии. У Барбары же вечно был измученный вид Во время показательных школьных выступлений по гимнастике, когда другие матери восхищались своими дочерьми, Барбара нашептывала Илэйн. «Я уверена, что это вредно для тела. Все эти странные выгибания. Лучше бы ушанна сидела дома перед телевизором». Илэйн и Барбара, соседки, дружили уже многие годы, в тихомолку сплетничая друг о друге. «Ну-ка посмотрим, что у нас тут есть для званого ужина». Барбара вытащила ржавую жестяную коробку, наполненную баночками со всевозможными специями, и стала их перебирать. Смеси пряностей, перец, молотый чеснок, ванильная эссенция. «Это не ужин. Просто один парень зайдет на чашку чая», — сказала Анна, взяв в руки одно из фарфоровых яиц, которое Барбара коллекционировала и хранила в большой вазе на кухонном столе. «Хотя в любом случае мне придется готовить и для Мирны, если она дома», сказала она и впервые почувствовала раздражение от того, что мать обращается с ней как с подростком. Раньше Анна никогда не возражала против того, чтобы Барбара обращалась с ней как с маленькой. Напротив, она даже находила успокоение и поддержку в уютной знакомой обстановке родительского дома. Каждый раз она будто снова превращалась в девочку-подростка и начинала разговаривать, как капризный ребенок. Но хочет ли она этого и сейчас? Хочет ли она оставаться ребенком всю жизнь? «Так ты все еще живешь вместе с мирной?» – спросила Барбара, с опаской поглядывая на фарфоровые яйца, будто Анна в любой момент могла их разбить. «Ну, конечно!» Почему каждый раз, когда она разговаривает с матерью, у нее появляется этот раздраженный тон? Если бы я переехала, то сообщила бы тебе. Барбара взяла вазу с яйцами и убрала ее от греха подальше. Она никак не хотела смириться с тем, что ее дочь оставила родной дом. «Беда с вами, с молодыми», — приговаривала она с беспокойством, глядя на Анну. Приходя к Анне в гости, Барбара не могла не заметить, что в ее спальне полный развал и квартире срочно требуется генеральная уборка. Несколько лет назад она уже спрашивала у дочери, почему та так редко бывает дома. «Это уже не мой дом. Я уехала от тебя много лет назад», — отвечала Анна в замешательстве. «Ах, ну да, чтобы поступить в свой политехнический. Что ты хочешь этим сказать? Что я хотела освободиться от тебя? Что поступление в политех было лишь предлогом, а на самом деле...» «На самом деле поступление Анны в политех и вправду было лишь предлогом. И Барбара...» Догадывалась, что дочери просто хотелось уехать от нее подальше, а иначе зачем было ехать в такую даль, в Арндейл? Ни одна из девушек, которых знала Барбара, не уезжала от своего родительского дома так далеко. Джастин, например, уехала и поступила в колледж в Лондоне. Если уж на чистоту, то Барбара вообще не видела необходимости в дальнейшем образовании. Образование — это не для девушек, «Да, да, спасибо. Она уже вдоволь наслушалась про феминизм от Анны. Если феминизм не противоречил собственным взглядам Барбары, то она была за него. Если же ее взгляды расходились с феминистскими воззрениями дочери, она просто давала ей пощечину. Анна могла бы неплохо зарабатывать, устроившись секретаршей в, секретарше в какой-нибудь приличный офис. Конечно, Барбара все понимала. Когда-то у нее тоже были мечты». Когда-то, давным-давно, она мечтала стать стюардессой или няней в детском саду. О, да. Но, в отличие от Анны, Барбара знала, когда сказать себе «стоп», «хватит мечтать», «довольно», «душевных переживаний», и она устроилась на работу. Без сомнения, все было бы иначе, будь ее дочь замужем. А так Анна развлекалась в своей лондонской квартирке и наведывалась к родителям, по словам Барбары, только когда была голодна. Каждый раз, когда Анна возвращалась домой, ее мать прерывала свои дела, чем бы она ни занималась, чтобы на скорую руку приготовить что-нибудь вкусненькое. Ангельское удовольствие или меренги с начинкой из взбитых сливок. Или глазированный торт. Она прекращала любые свои дела в саду и возвращалась в дом. Барбара любила копаться в саду и проводила там немало времени, вооружившись большой ржавой вилкой. Однако, несмотря на все ее усилия и старания, сад все равно казался запущенным. Ей постоянно приходилось подрезать то одно, то другое. «Мирна очень умна, правда?» — спросила Барбара так, как будто ум всегда был каким-то пороком. Анна заметила грязь под ее ногтями. «Правда. Боже! Что же мне сегодня приготовить? Мирна же вегетарианка!» «Но это не проблема. Приготовь курицу», — уверенно сказала Барбара. Она же не ест мясо. Но это уже слишком. У Барбары были весьма определенные взгляды. Ее познания были невелики, но она точно знала, что думает по тому или иному поводу. Например, она терпимо относилась к гомосексуализму в умеренной форме. Недавно она прочитала, что нынешняя молодежь становится гомосексуальной, и это напугало ее не меньше, чем наркотики и Артур Скаргилл председатель Национального союза шахтеров Великобритании. «Ну хорошо», — сказала она, осматриваясь по сторонам, — «нам нужна кулинарная книга». В ее времена все ели мясо. Тогда не беспокоились по таким пустякам. Сейчас же все помешались на так называемом здоровье. Можно подумать, что мир от этого как-то изменится. Тьфу! Люди повсюду изнуряют себя тренажерами, Барбару пугал вид одетых в купальнике женщин ее возраста, которые занимаются аэробикой или кикбоксингом. Я не понимаю, какой смысл в вегетарианских сосисках недоумевала Барбара. Она больше не могла доверять своему лечащему врачу, так как читала слишком много историй про хирургов-мошенников. Сейчас каждый занимается сексом или принимает Виагру. Почему бы Анне попросту не выйти замуж или не удовлетвориться такой же карьерой, как у Барбары? какой-нибудь скромной должностью в местной библиотеке. Почему в супермаркете продают 32 наименования йогурта? Она сама всегда предпочитала самые обыкновенные, без всяких добавок. Даже телевизор смотреть стало неинтересно. Куда подевались все эстрадные концерты? Разговоры о технической революции очень беспокоили Барбару. Если бы только все оставалось таким, как раньше, когда Анна еще заплетала косички а убийц не выпускали на свободу, чтобы они снова убивали. Она винила во всем правительство и детское телевидение. «Я так рада, что ты сама начала готовить», — сказала она, принеся из комнаты большую подшивку с рецептами. Она села и начала пролистывать одну вырезку за другой, пока не остановилась на четвертой, на которой засох когда-то растаявший шоколад. «Как он сюда попал?» Я всегда думала, что тебя вполне устраивает холодная еда прямо из консервной банки». Барбара воображала себе самое худшее о своей дочери. Анна врала о своей жизни в Лондоне, но Барбара точно знала, что дочь ест, когда попала. А в глубине души ей смутно мерещились еще более страшные вещи, о которых она боялась даже подумать. Естественно, у Барбары вызывали опасения такие грязные места, как унитазы. Она даже не была уверена, имеется ли мягкий стульчак на унитазе ее дочери. Ей было достаточно уже того, что она собственными глазами видела плиту Анны, покрытую слоем грязи. «Мне пора идти», — сказала Анна. «Мне еще надо приготовить ужин и прибраться в квартире. Надо успеть пропылесосить до прихода Тома». Том задумчиво повторила Барбара, как бы смакуя его имя, словно новый для нее вкус. «А я и не знала, что ты умеешь пылесосить». Снисходительно рассмеялась она, как будто Анна только что рассказала ей о своем необычном хобби. Анна знала, о чем сейчас думает ее мать. «Спасибо тебе, Господи, за то, что моя дочь не похожа на большинство современных женщин, которые приглашают в свой дом мужчин, чтобы заняться с ними сексом. Анна уже слышала это не раз». Мать перевернула еще одну страничку своей кулинарной подшивки. Барбара знала, что значит «современный», хотя и старалась оградить себя от всего, что связано с этим словом. В отличие от шестидесятых, сейчас слово «современный» означало заниматься сексом постоянно и со всеми подряд, нередко за деньги, или танцевать стриптиз. Барбара была совсем не глупа. Она достаточно насмотрелась по телевизору ток-шоу. «Мам, я кое-что скрывала от тебя». «Мам, я решила стать мужчиной. Мам, не учи меня жить». Она знала, что есть такие дочки, которые решают стать лесбиянками или дочки с пищевыми расстройствами. Во времена Барбары для подобного рода отклонений, конечно же, имелись специальные слова «жадность», «плохое поведение», «сумасшествие». А сейчас это все называлось нейрогенная булемия, гиперактивность, шизофрения. Барбаре предстояло освоить этот новый для нее язык, а Дон мало чем мог ей в этом помочь. Да и виделись они теперь мало, но Барбара не любила размышлять на эту тему, поскольку они все-таки состояли в браке, поскольку она миссис Дон Поттер. У них не было необходимости делить одну постель. Разумеется, ее муж увлекался интернетом и посылал Анне сообщения с разными советами касательно ее работы. Он всю жизнь жил только своей дочерью и только ради нее. Дон всегда должен был все предвидеть и опережать все события на один шаг. Как называла его Илэйн? «Политик во всем». Ах да, еще и политика. Конечно, политика — это все равно, что проституция. Политики перестали быть серьезными людьми. В давние времена они, бывало, делали свои дела без лишней шумихи. Сейчас же премьер-министры либо улыбались, глядя с экранов телевизоров, либо говорили людям, чтобы они сами решали свои проблемы. Барбаре хотелось сказать правительству, что забота о людях – это их работа, если бы она только осмелилась произнести это. «Мама, женщины до сих пор продолжают пылесосить», – сообщила Анна, и Барбара была счастлива услышать такой ответ. Улыбаясь, она продолжала просматривать содержимое своей кулинарной папки. А в это время Анна изучала лицо матери и думала о том, что Барбара живет во лжи, притворяясь, как будто ничего вокруг не изменилось с пятидесятых годов. Анна втайне подыгрывала этой лжи, притворяясь, что у нее нет никаких современных проблем современной женщины, таких как, например, карьера и секс. Она притворялась до сегодняшнего дня. Как правильно сказал Шон, она больше не могла ограждать свою мать от реальности. Она не несла ответственности за этот мир и не могла больше жертвовать своей личностью в угоду отжившим представлениям Барбары. От этого страдали они обе. «Знаешь, я мечтала об этом», — сказала Барбара, рассматривая картинку с миской ярких разноцветных овощей. «Ты и я, мать и дочь, сидим вот так, бок о бок». Она произнесла выражение «мать и дочь» так, словно Анна могла уже позабыть о том, кем они приходятся друг другу, и обмениваемся рецептами супов. Анна редко видела свою мать такой оживленной, но так дальше не могло продолжаться. Они обе делали вид, что на дворе 70-е года, а мир вокруг них напоминает рекламу жидкости для мытья посуды. Анне необходимо было выбрать правильный момент, чтобы сказать матери, что она чувствует на самом деле. Но почему это так тяжело было сделать? Вероятно, потому что ее мать ненавидела разговоры о таких вещах, которые она называла прозой жизни. По ее словам, все эти разговоры лишь смущали ее и затрагивали неприличные темы. Они не разговаривали по душам уже много лет, с тех самых пор, как Барбара задумала уйти от Дона. В тот самый день она излила свою душу, и, видимо, от ее души уже не осталось ничего. Ведь Барбаре понадобилось прожить в браке целых десять лет, чтобы зачать. Десять долгих лет, а теперь шепотом «Секса с Доном». Это произошло в 1980 году, когда Барбара собралась уходить от мужа. И если бы не Анна, то она бы ушла. Она бы уже собрала чемоданы, и они стояли наготове у двери. В тот день она отменила доставку молока. В доме стояла тишина, и не было никаких звуков, обычно исходящих от Дона. Тринадцатилетняя Анна уговорила свою мать сесть, Она уговорила мать объяснить ей, что происходит. Анна даже выложила на тарелку несколько штучек печенья. Она разложила печенье British Variety веером на тарелке, пока ее мать все готовила и говорила. Обливаясь слезами, которые капали у нее с подбородка, Барбара спокойно во всем исповедовалась. Она даже рассказала, почему Анна была единственным ребенком в семье после 12 лет супружеской жизни. Барбара и Дон на протяжении шести лет пытались завести ребенка и только после этого решились обратиться к врачу. Во времена Барбары рождение ребенка было принято ждать, однако все ее подруги уже начали рожать. Она выглядела более женственной, чем ее подруги. Барбара всегда следила за своей внешностью, и тем не менее все ее подруги уже были увешаны детьми самых разных возрастов, а у них с Доном все еще не было детей ни одного. У них ничего не получалось. Пока они все еще пользовались своими собственными силами, во времена Барбары начали производить машины, рассчитанные на многодетные семьи. Все стало выпускаться в больших фасовках для многодетных семей. Чипсы, печенье. В то время не было волшебных таблеток. Или Барбара не знала о таких таблетках, так как ей никто и никогда их не прописывал. Ее врач посоветовал ей не сдаваться и продолжать попытки забеременеть, как бы намекая на то, что до сих пор она не прикладывала для этого достаточных усилий. Конечно, он осмотрел ее, но только для того, чтобы убедиться, что у нее нет никакого серьезного заболевания. «У вас идиопатическое бесплодие», — сказал он. «Мы что, неправильно что-то делаем?» «Да нет же», — рассмеялся он, — «это означает то, что вы оба физически здоровы. Просто современной медицине пока неизвестно, почему вы до сих пор не забеременели». «Открою вам маленький секрет, как зачать ребенка», — сказал он, наклоняясь к ней и трогая ее за коленку. «Да-да», — сказала она в нетерпении, — «нужно чаще заниматься сексом». Она смутилась. В те дни только комик Бенни Хилл мог шутить про секс, а все остальные только тихонько посмеивались над его шутками. Никто не разговаривал на эту тему откровенно, сохраняя при этом серьезное выражение лица». «На любую другую тему, пожалуйста, но только не про секс». В ее дни было не принято кричать о сексе во всеуслышании. Во времена Барбары женщины соревновались между собой, а они этого не понять. Соревнование заключалось в том, кто больше нарожает детей. Ожесточенное соперничество. Сейчас все совершенно иначе. Сейчас женщины рассказывают друг другу о своих месячных, иногда даже по центральным каналам телевидения. В те времена, если у вас не было, по крайней мере, двоих детей, на вас смотрели с подозрением. Дети были превыше всего. Дети, которые охныкали, капризничали, ябедничали, смеялись. Дети были повсюду. В супермаркете, в автобусе и в других местах, где и так было не протолкнуться. Тогда все было совсем не так, как сейчас. В те дни дети были частью общества, и, судя по всему, ни у кого не возникало проблем с их зачатием, за исключением Барбары. Она хотела только одного – родить ребенка. «Неужели это так много?» – нередко спрашивала она про себя. В течение десяти долгих лет, не теряя надежды, Дон и Барбара продолжали усердно трудиться над зачатием. Во времена Барбары доктора не прописывали специальных таблеток. В те моменты, когда Барбара была на грани срыва, она часто думала, а может быть она по ошибке природы мужчина? Что касается Дона, то он уже смирился с мыслью, что им не суждено иметь детей. Хоть он и не был религиозным человеком, бездетность казалась ему своего рода карой за то, что в прошлой жизни он совершил что-то плохое. «Что посеешь, то и пожнешь». «Ладно, Барбара, на нет и суда нет», — говорил он. Кроме этого, его утешала политика. «А Барбара...» К тому времени уже растеряла многих друзей, перессорившись со всеми. Да, уж это застенчивая малышка Барбара, но всякому терпению приходит конец. И ее терпение тоже лопнуло. Внезапно и бурно. Вместо того, чтобы открывать двери перед беременными женщинами и пропускать их вперед, Барбара взяла себе за правило делать наоборот, силой захлопывать дверь перед самым их носом. Будь у нее специальная булавка, она бродила бы по Лондону и протыкала бы живот каждой беременной женщине, попадавшейся ей на пути. Когда Анна предложила ей печенье Джемми Доджер, она рассмеялась сквозь слезы. «Я возьму одну», — сказала она, выбирая самую простую. Ей нравилось следить за своей фигурой. Если бы только доктор оказался прав, если бы только проблема заключалась лишь в количестве секса, потому что сексом они занимались более чем достаточно, или, может, прекратить уже заниматься сексом, стала думать она. На самом деле Барбара никогда не получала удовольствия от секса, но ей каждый раз приходилось им заниматься, скрипя сердце. Подневольность этой процедуры вкупе с тем, что Барбара не любила двигаться, все это, вероятно, препятствовало продвижению сперматозоидов к яйцеклетке. Дона это тоже особо не возбуждало. Спустя какое-то время даже он... Мужчина разочаровался в идее частого секса. Иногда Барбара удивлялась, как вообще получилось, что у нее появилась Анна. Родилась Анна, и, конечно же, после этого все изменилось. Дон переехал из спальни в свободную комнату, на этом его миссия была окончена. Они отдалялись друг от друга все больше и больше, так как большую часть своего детства Анна спала вместе с матерью. Там она была в большей безопасности. Барбара всегда боялась, что дочь в любой момент может заболеть и умереть. Анна была такой крошечной – пять фунтов. Даже в ясельном возрасте она все еще оставалась очень худенькой, с хрупкими тонкими косточками. Но для Барбары и Дона решение спать в росе оказалось неверным решением. Это плохо сказалось бы на любом браке. Дон, по крайней мере, мог сам удовлетворять свои потребности и заниматься политикой. Получив полную свободу, он быстренько и легко приспособился к своей новой роли, в то время как у Барбары, кроме ее дочери, ничего больше не было. Анна наблюдала за тем, как ее мать продолжала перелистывать толстую кулинарную подшивку, еще страница и еще. Анна всегда чувствовала, что это ее дочерний долг – сделать свою мать счастливой. Барбара так долго мечтала о ее рождении – Анна чувствовала, что просто обязана оправдать ожидания матери. Кроме того, в детстве она всегда спала на супружеском ложе своих родителей и поэтому нисколько не сомневалась в том, что именно она стала причиной разрыва между Барбарой и Доном. В действительности, Барбара сама принесла мужа в жертву своему ребенку. Но и теперь, когда ребенку шел уже 32 второй год, Барбара так и не вернула себе мужа. Анна чувствовала, что во всем виновата она – Однако, как сказал Шон, разве это не эмоциональный шантаж? Дети рождаются не для того, чтобы скреплять разваливающиеся отношения своих родителей. Анна – не решение всех проблем Барбары. Если так будет продолжаться, то можно сойти с ума.